Он отвернулся от склепа и подставил лицо ветру. Воздух здесь на холме был бы восхитителен, если бы только нервом не чудился в нем запах тления. Сомс раздраженно глядел на кресты и урны, на ангелов, на иммортели, на цветы, безвкусные или увядшие, и вдруг заметил место, настолько отличное от всего прочего здесь, что решил пройти необходимые для этого несколько шагов и посмотреть поближе. Спокойный уголок, массивный, необычной формы крест из серого нетёсанного гранита и четыре темных тиса на страже. Вокруг не было тесно от других могил, так как позади лежал небольшой обнесённый решеткой садик, а впереди стояла тронутая позолотой береза. Этот оазис в пустыне трафаретных могил затронул эстетическую струну в душе Солнца, и он сел там на солнце. Сквозь трепетные листья золотой березы он смотрел на Лондон и отдавался волнам воспоминаний. Он думал об Иренном Монпелье-Сквер, когда волосы ее были ржаво-золотыми, когда ее белые плечи принадлежали ему. Ирен, награда его любовной страсти, не дающаяся в руки собственника. Видел тело бассейни в белой мертвецкой, Ирен на диване, глядевшую в пространство глазами умирающей птицы. Видел ее снова перед маленькой зелёной необеей в Булонском лесу. Опять она его отвергла. Воображение перенесло его на полноводную реку в ноябрьский день, когда родилась Флёр. К мертвым листьям, плывущим по зеленоватой воде, змееголовым водорослям, что вечно покачиваются и шипят на привязи, извивающиеся, слепые. Повело дальше, к окну, открытому в холодную звездную ночь над хайд-парком, в комнату, где лежал мертвым его отец. Переметнулась к той картине города будущего, к первой встрече того мальчика и флер. К синеватому дымку сигары просперопрофона, и к флёр, указывающий вниз в окошко, рыщет, к стадиону лорда, где Ирен сидела на трибуне рядом с тем, умершим, к ней и ее сыну в Робин Хилле, к дивану, в уголок которого забилась флер, к ее губам, поцеловавшим его щеку, к ее прощальному папочка и вдруг он опять увидел облитую лайкой руку Ирен, машет ему напоследок в знак отпущения. Долго сидел он там, вспоминая свой жизненный путь, неизменно направляемый собственническим инстинктом, и даже память о неудачах согревала его.